Я шла по ночной земле и вдыхала запахи трав с полей и росы. Весь мир, казалось, дышал вместе со мной, чувствуя свободу. Прикосновения ветра были несравнимы ни с чем. Луна так ярко светила, что можно было различить любую травинку под ногами. Ноги помнили дорогу, и я шла. Вскоре заблестели огоньки деревни. Я шла все быстрее, надеясь увидеть мужа и детей скорее. Дом, который я оставила так давно, изменился. Деньги, которые Полос посылал за меня, пошли в дело. Все было отстроено и приведено в порядок. Я постучала в двери. Спустя недолгое время мне открыл дверь статный юноша. Нам не понадобилось слов. Мой младший сын меня узнал. Его братья спустились к нам на звуки смеха и радости. Это были радостные мгновения. Я думала, что так будет всегда. Когда наше счастье немного поутихло, я стала расспрашивать об их жизни. Отец их и мой муж умер еще прошлой весной. Они жили вместе, хотя давно пора бы обзавестись собственными семьями. Я предложила им уйти со мной, так как их теперь ничего не держит на земле. Но они отказались. Сказали, что это теперь единственное, что у них осталось. Просили остаться меня, но я поведала им, что не могу, ведь я не человек более, и что мне нет места под солнцем. Мы проговорили до раннего утра. Едва начало светать, я собралась обратно в дорогу, пообещав, что еще хоть раз, но увижу своих сыновей вновь. Я была уже далеко от деревни, и восходящее солнце жгло мою кожу, как расплавленный металл. Кожа шипела и плавилась, сползая с рук, шеи и плеч. Глаза больно было открыть. Не в силах идти, я просто упала посреди высокой травы. Я подскочила на кровати, как ужаленная, и, сообразив, что это просто сон, с облегчением упала обратно на подушку. Это было не в первый раз. Сны стали посещать меня чаще. Они были все реалистичнее и красочнее, но как их толковать, я не знала. Слегка повернув голову, я увидела, что небо едва светлеет. Я опять проснулась раньше, но, прекрасно понимая, что больше не усну, стала одеваться. На кухне было тихо, бабушка еще спала, и я не стала ее будить. Выпив чаю, я решила прогуляться до родника и набрать воды. Ведра стояли в коридоре, ожидая своего часа. Улица встретила меня редкими соседями, которые спешили по своим делам. Кто-то со мной здоровался, и я отвечала лишь на автомате. Добравшись до родника, я подставила ведро под небольшую струю воды, и та звонко забарабанила об жестяное дно. Отставив наполнившуюся емкость, я взялась за второе ведро. И едва отвернулась, как услышала звук чего-то тонущего в моем ведре. Что-то упало в него, и ударилась об дно. Я заранее знала, что это. Нужды смотреть в ведро с водой не было. Я сразу стала смотреть вверх на деревья, стараясь увидеть того, кто шлет мне эти презенты. Но, увы, кроме ветра и шелеста листьев больше ничего. Вздохнув, я посмотрела, что же на этот раз мне подарено. На дне лежала простая золотая цепочка с небольшой подвеской в виде трилистника. Я взялась за ручку ведра и вылила содержимое обратно в колодец у родника. Цепочка выскользнула, как ловкая змейка, вместе с водой, и пошла ко дну колодца. Однако ее могли найти, так как дно у колодца было неглубоким, а народ сюда ходит часто. Я раздобыла длинную ветку и, подцепив украшение, вытянула его наверх. Пройдя немного ниже, я вышла к речке. Размахнувшись, я выбросила палку вместе с золотой цепочкой на ней. Вернувшись назад, я с удивлением обнаружила около родника Полю. Э, «Привет, наверное...» «Так это ты...» «Что я?» «Ты его забрала у меня, да?» Полина начала подходить все ближе, и я только сейчас заметила, что в руке у нее небольшой моток веревки. «Полина, я не понимаю, о чем ты говоришь...» Я старалась, чтобы мои слова были как можно убедительнее. Но, похоже, жертва несостоявшейся любви ничего не хотела слушать. Полина сошла на крик. «Замолчи! Я все, все, все видела! Ты ходишь к реке и выкидываешь его подарки. Это тебя он хочет забрать!» «Поля, успокойся!» Мне становилось страшно. Хотя, в принципе, я могла позвать на помощь, но боялась, что из-за крика у Полины окончательно сорвет крышу. «Давай разберемся!» «О ком ты говоришь?» «Не играй со мной. Ты сама выведывала у меня, какой он да как зовут. Спрашивала, как выглядит. А теперь забрала его». Полина бросилась на меня так быстро, что я и среагировать не успела. Она была выше меня на голову и была немногим крупнее, имея хорошие мышцы. Я упала вместе с ней на землю. Ведра раскатились в разные стороны. Веревка быстро обвелась у меня вокруг шеи. Я успела схватиться за нее, не давая затянуть ее туже. Полина, просто обезумев, кричала одно и то же. «Разлучница! Чужого парня захотела! Так не будет этого!» В глазах начало темнеть. О том, чтобы позвать на помощь, не могло быть и речи. Тело начало неметь, и постепенно сознание начало покидать меня. Послышался гулкий удар жестяным ведром. Я почувствовала, что веревка больше не сжимается на горле, и, кашляя, еле-еле поднялась на четвереньки. «Варя, вы в порядке? Может, скорую?» Я только покачала головой. Отбросив веревку, я осмотрелась. Полина лежала чуть поодаль, на лбу у нее расцветал хороший синяк. Она жива, я лишь оглушил ее. Я мельком посмотрела на Велимора и, морщившись, разминала шею. «Так дело не пойдет. Я вызываю скорую и заодно полицию». Я не стала ему мешать. Я перевернула одно из ведер дном вверх и уселась сверху. Происходящее давалось мне с трудом. Все необходимые службы вызваны. Варя, вам плохо? В этот момент моя психика дала огромную трещину, и я просто разрыдалась. Велимор растерянно стоял рядом и не знал, что ему делать. То ли подойти и успокоить, то ли стоять в стороне и не вмешиваться. Однако вскоре я почувствовала, как его руки осторожно похлопывают меня по плечам, как бы успокаивая. Полиция и скорая приехали с небольшим опозданием. Сначала спустя 10 минут приехали дяди в форме, потом спустя 15 и скорая. Полю привели в чувство, но даже тогда она хотела кинуться на меня. Все тыкала в мою сторону пальцем и говорила, что я отняла у нее парня. В итоге ее скрутили, посадили в полицейскую машину и больше я ее не видела. Меня и Велимора допросили. Я по большей части лишь говорила короткие фразы типа «да», «нет», «не знаю», Зато Велимор все так красочно расписал, прямо рыцарь в сияющих доспехах, не иначе. Меня увели в скорую, но краем уха я слышала разговор Велимора и оперативника. «Так вы утверждаете, что уже увидели, как Полина Федорова набросилась на вашу знакомую Варвару и душила ее?» «Да, я заметил, что Полина была немного не в себе, когда шла на родник. У нее ничего при себе не было, только веревка». Велимор указал на прозрачный пакет, в котором уже лежала улика с места преступления. Я решил, мало ли что, лучше проследить. А почему Полина утверждала, что Варвара забрала у нее парня? «Ну, тут все просто», – усмехнулся Велимор. «Я с этой девушкой прекратил отношения, и она вбила себе в голову, что я интересуюсь Варей. Однако это не так. Я заключил трудовой договор с ее близким другом, и мы теперь вместе работаем». Неудивительно, что Полина часто видела меня и Варю в одном и том же месте. Ясно. Полицейский записал еще что-то в свой блокнот и направился ко мне. «Варя, простите, но мне надо спросить вас о произошедшем случае. Вы не против? В состоянии рассказать?» «Да, конечно», – хрипло проговорила я. «Какие отношения у вас были с Полиной, вашей соседкой?» «Да никаких». С тех пор, как у нее бабушка умерла и парень ее бросил, она вообще из дома носа не показывала. Ясно. А вот ваш друг говорит, что он заключил трудовой договор с вашим другом, и поэтому вы часто мелькали вместе на глазах у Полины. Это возможно? Я напряглась. С тех пор, как Вовка ушел на работу к Велимору, я вообще и близко не была рядом с ними. Велимор врет. Но зачем? Да, протянула я. Это могло быть. «А как бы вы описали психическое состояние Полины?» «Очень неустойчивое. «Ну что ж», полицейский снял фуражку и протер вспотевший лоб цветастым платком с васильками. «Если вы что-нибудь вспомните, пожалуйста, позвоните». «Хорошо, я обязательно вам позвоню». «Однако мне совсем не хотелось звонить ему. Мне даже не хотелось вспоминать сегодняшний день». Велимор стоял чуть поодаль, он явно наблюдал за тем, как я говорю с полицейским. Мог вмешаться и поправить меня, но не стал этого делать. Я решила, что я спрошу его потом. Как потом оказалось, Полину забрали в полицию. Мама Полины, наверное, очень сильно переживала. Вся улица была взбудоражена тем, что к ним подъехал полицейский автомобиль. Как позже выяснилось, мою несостоявшуюся убийцу определили в городскую клинику для душевнобольных. Когда моя бабушка узнала об этом, она очень долго не могла поверить, что такая тихая и милая девочка способна на такое. Полицейские осаждали меня еще пару дней, однако я говорила им одно и то же. Вовку я тоже давно не видела. Наступила очень тяжелая и длинная неделя. Затянулись дожди, похолодало. Об одном я жалела. Я не спросила Велимора, почему он соврал по поводу Полины, хотя не уверена, что он ответил бы мне. И тем не менее, наперекор своим принципам, я ждала встречи с ним, чтобы как следует узнать, зачем он лгал. Шли дни, но я его больше не видела. Мне хотелось уехать обратно в город, хотелось все бросить. Мне плевать было, что, возможно, полос последует за мной. После происшествия я стала больше находить золотых украшений, и это настораживало. Казалось, меня брали измором. Но я не собиралась сдаваться так просто. Я решила, что в любом случае узнаю, кто такой Полос. Кто-то приносит эти подарки и оставляет их около меня. Значит, можно проследить за тем, кто это делает. С такими мыслями я засыпала уже третий день. И, конечно же, нашу тихую идиллию однажды нарушили. Около дома притормозила иномарка очень неприятного цвета, как будто это было тухлое мясо или запекшаяся кровь. Надо намекнуть ему, чтобы он сменил машину. Таких гостей, конечно же, я не ждала, но что делать? Даже если я буду против, бабушка все равно пригласит его в дом. Спустя несколько минут я услышала, как кто-то стучит в калитку. «Эй, хозяева дома?» Я открыла дверь в доме, наблюдая, как нерешительно у порога топчется Велимор. «Доброе утро, Варя. Как ваши дела?» «Неплохо», – устала сказала я. «Какими судьбами вы к нам приехали?» Велимор пожал плечами, как бы говоря, а об этом лучше поговорить в доме. «Варя, кто к нам приехал?» – послышался бабушкин голос с кухни. «Это ко мне, ба!» – прокричала я в ответ, затем снова посмотрела на Велимора и угрюмо вздохнула. «Ладно уж, заходите». Оказалось, он приехал не с пустыми руками. У него был пакет, в котором явно угадывались фрукты и конфеты. Бабушку этот денежный мешок сразу покорил расхваливал дом, бабушкину стрепню, да и вообще вел себя как джентльмен. Пока они беседовали, я поймала себя на мысли, что уже не знаю, как мне надо относиться к нему. Да, он сманил Вовку на свою сторону, да еще и самым бессовестным образом делает вид, что ничего не произошло, но он меня спас, и как не прискорбно об этом говорить и даже думать, я у него в долгу. — Варя, да ты! — бабушка хлопнула меня по коленке. — Я говорю, чайник поставь! «Да, хорошо. Пока я была у плиты, то слышала, как бабушка благодарила нашего гостя за его деяния на прошлой неделе. «Ох, спасибо вам огромное! Если бы с Варькой что случилось? Как жить-то дальше? Как матери ее в глаза смотреть? От большой беды уберегли!» «Ну что вы, это сделал бы любой на моем месте. Очень жаль Полину. Никогда бы не подумал, что такая скромная тихая девочка может сделать подобное». «Наверное, она совсем повредилась в уме». «Да что вы говорите?» – охнула бабушка. «А тот жених, который оставил ее, это не вы случайно были?» Я почувствовала, как у меня уши загорелись. «Ну, конечно, все правильно». Он сказал полицейским, что Полина его ревновала ко мне. «Ах ты ж, е-мое!» А я с перепугу даже внимания не обратила на его слова. «Так это он жених Полины». Он был тем, кто к ней сватался. «Нет, что вы, просто чтобы избежать долгих разбирательств в полиции, что там за парень был, откуда взялся, я решил, что так будет лучше. Кому нужны все эти задержания да аресты, согласны?» «Ой, конечно», – замахала руками бабушка, – «не нужны, и так натерпелись». «Можешь говорить, что хочешь», – зло подумала я, «но я почти на девяносто процентов уверена, что именно ты был женихом Поли» а значит ты и есть полос что я удивленно обернулась бабушка и велимор разговаривали и недоуменно оба уставились на меня простите послышалось за чаем я молчала он приехал ко мне и зачем были эти подкаты к моей бабушке я не знала но делал он это хорошо очень тонко и умело играл чувствами и страхами простой старушки в комнате зазвонил телефон Бабушка уверенно сказала, что это ее, и ушла, прикрыв за собой дверь. «Итак, вы пришли поговорить со мной», — начала я без предисловий. «Выкладывайте». «Вам, наверное, интересно, Варя, почему я солгал по поводу Полины на допросе?» «Интересно? Да не особо», — соврала я. «И все же». «Так почему?» «Чтобы отвести от вас подозрения». «Какие еще подозрения?» Я чуть не задохнулась от такого поворота. Я ничего не сделала. Все соседи знали, что поле было неадекватной. Но если бы не было свидетелей, я не думаю, что Полину могли обвинить. Подумайте сами. Девушка, обессиленная депрессией и болезнью, встречает вас около родника и начинает душить. Звучит не особо правдоподобно. Но так и было. конечно, ведь я это видел. Наступило молчание. Черт подери. Как ловко он играл словами. Конечно, если бы не свидетель, то меня могли упрятать надолго вместе с Полей, пока шло разбирательство. Получается, я дважды у него в долгу. Паршиво. Что вы хотите? Простите. Я спрашиваю, что вы хотите. Вы заступились за меня. Выдумали липовую историю, чтобы защитить. Это сделалось не просто так. Велимор усмехнулся. Почему вы думаете, что мне от вас что-то надо? «Я просто помог вам и объясняю, почему я это сделал. Вы здравомыслящая девушка, Варя. У вас очень сильно развито чувство справедливости. Вы можете отказать мне в простой просьбе». «Знаете ведь, что теперь не смогу», – буркнула я, сердито складывая руки на груди. «Тогда вы будете не против помочь мне и Владимиру в нашем начинающем деле?» «То есть? Точно так же, как Вовка продать душу за деньги?» «Нет, что вы, вам это не нужно. Здесь скорее речь идет о простой взаимовыгоде». «И какая выгода будет в моем случае? Вы ведь хотели поступить учиться, не так ли?» К горлу подкатил комок. Руки вспотели. Я чувствовала, что меня нагло покупают. Неважно, как и за что, но покупают. Если я скажу «да», то могу считать себя просто вещью. Наступила пауза. Велимор потягивал чай и сверлил меня взглядом. Я же, в свою очередь, не спешила давать ответ. «Варя, вы так напряжены, будто я предлагаю вам не пойми что», усмехнулся Велимур. «Я просто прошу вашей помощи. Конечно, Владимир помогает мне, но все же, думаю, вам тоже будет интересно осмотреть будущие места раскопок, в пещерах, внизу по реке». «Так вот, значит, что вы затеяли», протянула я. «Занятно». «Конечно. Вы ведь хотели поступать на археологический, так ведь?» Это будет для вас неплохой практикой. Хотя сфера моей деятельности далеко не археология, а добыча полезных ископаемых». Я фыркнула. «Какие еще ископаемые в Зименках? Тут ничего такого нет, не та территория. По моим данным, в этих пещерах могут быть драгоценные и полудрагоценные камни, а это, знаете ли, надо проверить». «Зачем вам я?» – он говорил долго и много, но так конкретно и не сказал, что я там должна делать – А это меня не устраивало. Просто помочь. Вы хорошо знаете эти края, знаете их историю. Ваша помощь была бы неоценимой. Наймите себе специального человека. Пусть он вам и помогает камушки разглядывать. Мой ответ – нет. А вы упертая барышня, – насмешливо сказал Велимор. Ну хорошо, я надеялся, что у нас хоть как-то дело сдвинется с мертвой точки, но, видимо, не судьба. Да, видимо. И все же, Варя, подумайте, я, конечно, найду человека на ваше место, но только представьте, пещеры, неизведанные глубины, мало ли что там может быть. Для вас такая возможность будет единственной на ближайшие пять лет, и вы от нее так просто отказываетесь. А не надо пробовать купить меня, я не Вовка Суботин. Сдался вам Владимир, Варя, раздраженно бросил Велимор. Он сделал выбор, так смиритесь. Он не был таким. Я знаю, кто он и что может, поэтому буду ждать, когда он поймет свою ошибку. Это просто потрясающе, усмехнулся мой собеседник и прикрыл лицо рукой. Любая на вашем месте была бы готова не то, что помочь мне, но даже работать со мной и дальше. А ваши мысли занимает ваш друг детство и чистота души. Потрясающе. Он засмеялся, и в его голосе и улыбке промелькнуло что-то такое, от чего мне стало не по себе. Что-то нечеловеческое. Ощущение было страшным и неприятным. «Просто подумайте о моем предложении. Я не пытаюсь вас купить, Варя. Я мужчина честный и готов ждать сколько угодно. Возможно, сейчас вы настроены враждебно, но со временем смените гнев на милость. Тогда поговорим о более приятных вещах. Сейчас же я предлагаю вам отличный шанс для вашей будущей учебы. Я зайду к вам через неделю». «Заходите». Больше я не сказала ни слова. Велимор встал, слегка наклонил голову и вышел за дверь. В прихожей он попрощался с моей бабушкой, сославшись на срочные дела. Завелся мотор противной иномарки, и все звуки стихли. Бабушка зашла на кухню и удивленно посмотрела на меня. «Варя, ты вот опять наговорила человеку гадостей. Он ведь такой учтивый, могла бы и помягче. Он тебе все-таки жизнь спас». «Ба, не надо на меня давить, ты знаешь, что я его терпеть не могу». И все опять из-за Вовки. Бабушка рассержена села рядом со мной. Варя, да пойми ты, детство кончается. Дружба перерастает в другое русло. Вовка, может, и дурень. Ну, посмотри, как ему повезло. Какой опыт получит. Опять же, родителям поддержка на старости лет. Не поняла. То есть я тебе мало помогаю? Да ты что, сядь, Варвара. От такого властного окрика я машинально опустилась обратно на стул. «Ну что ты к словам цепляешься?» – упрекнула меня бабушка. «Он хороший человек. Хороший. Из-за того, что он предложил Вовке работу, он не может стать врагом номер один». «Вовка меня продал ему». «Так ты на кого сильнее сердишься-то?» – удивилась бабушка. «Определись уже. Если на Вовку, то сердись себе на здоровье. Причем тут Велимор Александрович. А если на него, то за что?» «Я... не знаю я за что» просто он плохой, я это чувствую». «Ох, Варька!» – вздохнула бабушка. «Ну и каша у тебя в голове!» Я промолчала. Над бабушкиными словами надо было подумать, конечно, но сама мысль о том, чтобы принять такого типа, как Велимор, была для меня тошнотворна. Пока бабушка готовила ужин, Я вышла на крыльцо и, опустившись на табурет, рассеянно смотрела, как по небу плывут тяжелые дождливые облака. На кого я больше сердилась? Да на обоих. Вовка друг, конечно. Он поступил гадко, но все же друг, какой бы ни был. А этот Велимор? Зачем он вообще сюда приехал? У нас было все хорошо, пока не появился этот человек со своими грандиозными планами». Возможно, я не могла смириться с тем, что люди оказываются не такими, какие они есть всю нашу сознательную жизнь. Бывает, что один единственный случай меняет человека на другого, и тогда нет уже друзей. Есть просто разные люди с разными понятиями о жизни. Стоит ли на это обижаться? Не знаю. И стоит ли обижаться на тех, кто показал эту сущность? Стоит ли? «Ой, да что за глупость!» – пробормотала я и потерла переносицу. «Привет!» послышался голос из-за калитки. Я удивленно подняла голову, но никого не увидела. Обувшись в тапочке, я вышла за дверь и на лавочке обнаружила Вовку. «Ну, здоров. Давно ты тут сидишь?» «Пару часов», – тихо проговорил Вовка. «А где же твой железный друг?» «Оставил дома, мало ли». Я фыркнула. «Подумаешь, очень мне надо трогать его груду железа». «Так чего приехал? Я тебя давно не видела. Думала, заработался». Я в городе был, там дела. А, -а, а, протянула я многозначительно. Ну да, ну да. Снова молчание. Разговор явно не клеился, и я не особо была этим разочарована. Мне даже показалось странным, что я так отстраненно думаю о Вовке как о друге, как будто и не было его в моей жизни. Я слышал про Полину. Наконец сказал он. Ты вообще как? Ну, как видишь, хорошо. Едко проговорила я скажи спасибо своему денежному мешку спас меня да он мне рассказывал да что ты говоришь усмехнулась я значит я все еще вхожу в его планы вовка резко поднялся и зло посмотрел на меня я опешила и даже не успела отойти от вовки зачем ты так как заикаясь проговорила я делаешь вид что тебе плевать мне плохо не меньше твоего да что ты вдруг рассердилась я представь себе сказал Вовка. «Я день и ночь думаю о том, что поступил плохо. Да, я предал тебя. Ты ведь это хотела услышать, да? Так слушай. Продал за бабки и мотоцикл. Но не потому, что не дорожу тобой. Хватит уже облаков, Варя. Надо жить настоящей жизнью. У меня родители и недостроенный дом. Кредитов хоть задницей жуй. Да, я купился на деньги. Но не потому, что стремился тебя продать. Не потому». Вовка отступил от меня и сел на лавочку. Голова повисла безжизненно и безнадежно. В сердце кольнуло укором. «Конечно, виноват, но что послужило мотивом?» Я вздохнула и тихонько села рядом. Я слегка похлопала Вовку по плечу, а он вдруг повернулся и, схватив меня в охапку, обнял и просто зарыдал. Он переживал куда больше, чем я могла подумать. «А я ведь думала, что все куда проще. Значит, все-таки Велимор был неправ». Человек сам выбирает, каким ему быть и каким остаться. «Ладно, Вов, все хорошо, перестань». Вовка отсел от меня и наспех вытер заплаканные глаза. Этот разговор был явно продуман и проигран в душе много раз. И какими силами Вовка пришел сюда и сказал об этом, ведомо только ему. Но он молодец, не испугался. «Я... я даже перед родителями извинился. На коленях по двору ползал». Я невзначай обратила внимание на его джинсы. Колени протерлись. Дорогая вещь была испачкана безнадежно. Мама расплакалась. Отец... Отец сказал, что оба хороши. Простили, и я им благодарен. И ты ждешь, что я тоже тебя прощу? Да ничего я не жду, устало обронил он. Я пришел и сказал все, что хотел сказать. Ты знаешь, каково мне. Не думай, что все хорошо и безоблачно. Мне правда было плохо. Я видела. Простить или нет, это твое дело. Просто... А, ладно. Вовка вдруг встал, махнул рукой и, закинув куртку на плечо, поплелся домой. Я рассеянно смотрела ему вслед.